Глава восьмая. Мать Мусквы. Брюс уже давным-давно спал, а Лэнгдон все сидел один под звездами. У ног его, догорая, клел костер. Еще ни разу в жизни не ощущал он с такой силой, как сейчас, своего слияния с природой. Оно наполняло его каким-то непонятным смятением и вместе с тем глубочайшим спокойствием. Он начинал понимать, что после долгих лет скитаний и поисков таинственный, непостижимый дух безмолвия этих мест, дух лесов и озер окончательно покорил его, и порвать связь между ними невозможно. И он томился от того, что еще не поведал миру об этом, что еще не заставил людей взглянуть на милые его сердцу дебри его, Лэнгдона, глазами, чтобы и они тоже... поняли. По нескольку лет приходилось ему работать, не покладая рук, чтобы хоть ненадолго вырваться в эти края. Раньше он был одержим страстью убивать, это тешило его самолюбие, и все стены его комнат были увешаны шкурами убитых им животных. А теперь что-то погасило жажду убийства. За последние несколько недель он подарил жизнь сотни животных, которых ему ничего не стоило подстрелить. Помиловал двух медведей. Новая радость, только что открытая им, захватывала Лэнгдона медленно, но верно вытесняя из его души старое. Он не мог больше убивать, просто ради удовольствия. Ему вспомнился один странный сон, который он видел как-то раз дома, заснув за работой. Головы животных, развешанные по стенам комнаты, вдруг ожили, и одна за другой повернулись к нему. Их огромные живые глаза горели огнем, обвиняя и осуждая его. Сорок лет ему казалось, что он все еще слышит слова Брюса. Если зверь может дожить до такого возраста, то сколько же лет жизни загубил он в те дни, когда считал себя удачливым охотником? Сколько лет отнял он у всех этих животных, которых убил? Сколько лет жизни загубил в один только день, когда утром на одном и том же склоне горы подстрелил трех медведей, а вечером в долине — двух Карибу. У всех вместе не меньше ста лет. Сто лет биения сердца за несколько минут захлестнувший охотника страсти. Сколько же таких лет вообще поставлено в счет лично ему за это его подлое удовольствие?» Пристально глядя в костер, он подсчитал — получалось тысяча лет. Лэнгдон поднялся и пошел прочь от лагеря. Шел до тех пор, пока не почувствовал, что остался один на один с этим безмолвным небом и сияющими над головой звездами. Он вслушивался в ночное бормотание долины, вдыхал глубоко, полной грудью, напоенный ароматом пихты воздух, и задавал себе все один и тот же вопрос. Достиг ли он чего-нибудь этим истреблением десяти столетий жизни? И пришел к выводу, что ничего. В тот день, когда он отнял пять жизней, он волновался ничуть не больше, чем сегодня, когда не отнял. ни одной теперь он утратил свое давнишнее желание подстрелить зверя но охота от этого не потеряла для него своей прелести сейчас она привлекала его даже больше чем когда либо она доставляла ему теперь радости о которых он раньше и понятия не имел совсем новые ощущения пришли на смену чувству минутного торжества при виде бьющегося в агонии поверженного его смертоносными пулями зверя Да, он будет и впредь стрелять зверя, иначе какой же из него охотник? Но никогда он больше не превратится в дикаря, опьяненного жаждой крови. Лэнгдон посмотрел на спящую долину. Он знал, что там сейчас должен прятаться тер. Вот это охота, настоящая охота. И он тут же поклялся себе, что будет бороться честно и по совести». Он поставил себе целью добыть Терра и, значит, будет охотиться только за тером. Он радовался, что не убил его тогда на склоне, потому что теперь, когда этот великан-гризли познакомился с его пулями, охота станет еще увлекательней. И Лэнгдон с удовлетворением думал о том, что когда наступит развязка, то ему не придется страдать от жгучих укоров совести». Этот огромный зверь, которого он видел и в которого стрелял, не достанется им просто так, его не возьмешь голыми руками. Он еще заставит их поломать себе голову. Он будет драться отчаянно до последнего, если дело дойдет до драки. И собаки, если Метусин подоспеет с ними вовремя, найдут в нем достойного противника. Тер получил предупреждение. После этого, если ему так заблагорассудится, он волен перекочевать в другие места, спастись бегством, или же пусть остается и борется. Лэнгдон знал, что Тер выбрал борьбу, и он пошел спать, страшно желая, чтобы поскорее наступил новый день. Он проснулся от того, что начался проливной дождь. Лэнгдон с воплем, разбудившим Брюса, выскочил из-под одеял. Устраиваясь на ночь, они не разбили палатки, и Лэнгдон слышал, как Брюс проклинал, на чем свет стоит, их обоих за эту глупость. Было темно, словно в пещере. Зловещие вспышки молний разрывали небо. В горах отдавались глухие раскаты грома. Сверкнувшая молния светила Брюса, завернутого в одеяло. Его мокрые волосы растрепались и прилипли к длинному худому лицу. При виде этого зрелища Лэнгдон так и покатился со смеху. — Славный денек будет завтра! — передразнил он, повторяя слова, сказанные Брюсом несколько часов назад. — Посмотри, как бел снег на этих вершинах! Ответ Брюса заглушил резкий удар грома. При новой вспышке молнии Лэнгдон нырнул под защиту деревьев в пихтовую чащу. Он просидел там, согнувшись в три погибели минут пять или десять, А затем дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Гром грохотал, удаляясь к югу. Теперь и молнии вспыхивали уже где-то вдали. Опять воцарилась темнота. Лэнгдон слышал возню Брюса где-то поблизости. Вот черкнула спичка, и он увидел товарища. Тот смотрел на часы. «Скоро три», — сказал он. «Чертовски приятный ливень, правда?» «Ну, я-то ничего другого и не ожидал», — невинным тоном отозвался Лэнгдон. «Ты ведь сам знаешь, Брюс, когда снег на вершинах так бел, заткнись ты и давай-ка разложим костер. Хорошо еще, что у нас хоть достаточно ума укрыть провизию. Ты вымок?» Лэнгдон отжимал волосы. Вид у него был не лучше, чем у намокшей крысы. «Ни капельки. Я спрятался в пихтовой чаще и заранее был готов к тому, что произошло». Как только ты обратил мое внимание на белизну снега на этих вершинах, я сразу понял, что к черту снег, — проворчал Брюс. Лэнгдону было слышно, как он ломает сухие, смолистые, еловые сучья. Лэнгдон пошел помочь товарищу, и через пять минут костер уже полыхал. Огонь осветил их лица, и, взглянув друг на друга, они увидели, что оба ничуть не огорчены. Брюс ухмыльнулся. «Я спал, как убитый, когда полило, пояснил он. «И мне приснилось, что я свалился в озеро, а когда проснулся, то все еще пытался плыть». Ночной дождь в первых числах июля, да еще в горах северной части Британской Колумбии не такая уж согревающая процедура, и почти целый час Лэнгдон и Брюс не переставали собирать топливо и сушили одеяло и платья. Позавтракали они только в пять часов, а в начале седьмого, захватив с собой тюк и седло, двинулись в долину. Брюс не без самодовольства напомнил Лэнгдону о своем предсказании, так как оно полностью оправдалось. После грозы и ливня наступал ясный безоблачный день. Они ехали по мокрым лугам. Зонко журчали, вздувшиеся ручейки, последний снег в горах за ночь наполовину стаял, и Лэнгдону казалось, что и цветы за это время выросли еще больше и стали еще красивее. Воздух, струящийся по долине, был напоен благоуханием и свежестью утра. А над всем этим сияло солнце, и свет его разливался теплым золотым морем. Охотники ехали вверх по ручью, то и дело свешиваясь сёдел. В поисках следов они изучали каждую из встречных песчаных отмелей. Не проехали так и четверти мили, как Брюс вдруг вскрикнул и остановился. Он указал на круглую песчаную отмель, на которой Тер оставил отпечаток одной из своих огромных лап. Лэнгдон спешился и измерил след. «Он!» — крикнул Лэнгдон, и голос его дрогнул от волнения. «Не лучше ли будет двинуться дальше без лошадей, Брюс?» Горец тряхнул головой. Но прежде чем высказать свое мнение, спешился и принялся исследовать склоны окрестных гор в подзорную трубу. Лэнгдон взялся за свой неизменный охотничий бинокль. Но они ничего не обнаружили. «Он все еще идет по пойме ручья и обогнал нас мили на три-четыре», — сказал Брюс. Проедем, пожалуй, одну-две мили, пока не найдется подходящее местечко для лошадей. А трава и кусты к тому времени пообсохнут. Следовать по маршруту Тера было нетрудно, хотя гризли и шел у самого ручья. Не больше, чем в трех-четырех сотнях ярдов от огромной кучи камней, около которой гризли натолкнулся на рыжемордого медвежонка, посредине заросшего травой откоса рос небольшой ельник. Здесь охотники... расседлали и стреножили лошадей. А еще через двадцать минут они уже крадучись подобрались к мягкому песчаному ковру, на котором состоялось знакомство Тера и Мусквы. Проливной дождь смыл крошечные следы лап медвежонка, но следы гризли испещерили весь песок вокруг этого места. Взглянув на Лэндона, Брюс улыбнулся. — Где-то неподалеку, — сказал проводник шепотом. — Вполне возможно, что он ночевал по соседству с нами и сейчас до него рукой подать. Он послюнявил палец и поднял его над головой, чтобы определить направление ветра. — Лучше подняться по склонам, — заметил Брюс. Они обогнули груды камней, держа ружья на изготовку — и направились к небольшому оврагу, по которому восхождение на ближайший склон обещало быть более легким. Здесь снова замешкались. Дно овражка было устлано песком, на котором оказались следы еще одного медведя. Брюс опустился на колени. — Еще один гризли, — сказал Лянгдон. Нет, не гризли. Черный медведь, — заявил Брюс. «Ах, Джимми, когда мне только удастся вколотить тебе в голову разницу между следами гризли и черного медведя? Вот она, видишь? Задняя нога и пятка круглая. А если бы это был гризли, то пятка была бы острая. Слишком широка и косолапа для гризли эта нога, и когти слишком велики по сравнению с длиной ступни. Ясно, как дважды два четыре. Это черный медведь». И «Идет нашим маршрутом», — сказал Лэнгдон. «Пошли же». Поднявшись вверх еще на двести ярдов, медведь выбрался из оврага и полез вверх. Туда же направились и Лэнгдон с Брюсом. В густой траве и на жестком сланце ближайшего выступа скалы следи этого медведя вскоре пропали, но сейчас они не очень-то интересовали охотников. Со скал, по которым они теперь пробирались, под ними открывался великолепный вид». Взгляд Брюса то и дело обращался к пойме ручья. Он знал, что только там, внизу, удастся обнаружить гризли, и ничего другое его сейчас не интересовало. Лангдона же привлекала к себе все, что жило и двигалось вокруг них. Каждая груда камней и заросль боярышника манили его к себе, и его глаза исследовали каждый выступ горного кряжа над их головами так же внимательно... как и след, по которому они шли. Именно поэтому он и увидел нечто такое, что заставило его схватить своего спутника за руку и потянуть, чтобы тот присел рядом с ним к самой земле. — Смотри! — прошептал он, не отпуская его руки. Стоя на коленях, Брюс огляделся. Глаза его широко раскрылись от изумления. Не более чем в тридцати футах над ними возвышалась большая скала, и с нее свешивалась задняя часть туловища медведя. Это был черный медведь. Его лоснящаяся шуба переливалась на солнце. Целых полминуты Брюс глядел на него во все глаза. Затем ухмыльнулся. «Спит». Спит мертвым сном. Хочет Джимми увидеть одну забавную штуку. Он положил ружье и вытащил свой длинный охотничий нож. Посмеиваясь потихоньку, он попробовал пальцем его отточенное острие. — Если тебе еще не доводилось видеть, как медведь удирает во все лопатки, то сейчас ты это увидишь, Джимми. Не трогайся с места. Медленно и бесшумно он начал карабкаться вверх к скале. А Лэнгдон затаил дыхание, предвкушая дальнейшее развитие событий. Дважды Брюс оглядывался на него, широко улыбаясь. Через минуту или две медведь даст такого тягу, что только держись. Мысль об этом и вид долговязой фигуры Брюса, ползущего наверх, настроили Лэнгдона на самый веселый лад. И вот. Брюс достиг скалы. Длинное лезвие блеснуло на солнце, и сталь на целых полдюйма вошла медведю вагузок. Того, что последовало за этим, Лэнгдону не забыть до самой могилы. Медведь не шелохнулся. Брюс ткнул его ножом еще раз. Тот же результат. После второй попытки Брюс сам окаменел, как скала, за которую он цеплялся. Когда он, оглянувшись, уставился на Лэнгдона, рот его был разинут от изумления. — Ну, что ты скажешь о такой чертовщине? — спросил он, медленно поднимаясь на ноги. — Ведь он не спит, он мертв. Лэнгдон подбежал к нему, и они взошли на скалу. Брюс все еще не выпускал ножа из рук, и на лице его появилось странное выражение. Он взволнованно хмурился и не сразу обрел дар речи. — В жизни не видел ничего подобного, — сказал он, медленно убирая нож в ножны. — Это медведица, и у нее медвежата, к тому же, судя по ее виду, совсем еще маленькие. — Полезла за сурком и сорвалась со скалы, — прибавил Лэнгдон. — Разбилась насмерть, да, Брюс? Брюс кивнул. «В жизни не видал ничего подобного», — повторил он. «Я всегда ломал себе голову над тем, как они не убьются, роясь на кручах под скалами. Но видеть такое мне еще не доводилось. Хотел бы я знать, где теперь ее медвежата. Вот гори то Опустившись на колени, Брюс осмотрел медведицу. «У нее их было не больше двух, а то и всего один», — сказал он, подымаясь на ноги. Что-нибудь около трех месяцев. И теперь они умрут с голоду. Если только один, то, скорее всего, с ним так и будет. У этого маленького бездельника было столько молока, что ему не приходилось еще самому хлопотать о дополнительном рационе. Вот что получается, когда удираешь и бросаешь своих малышей одних, — заключил свою речь нравоучением Брюс. Если ты когда-нибудь обзаведешься женой Джимми, то не разрешай ей выкидывать подобные штуки. Ведь малышам ничего не стоит устроить пожар или сломать себе шею. И он свернул на прежний путь по гребню Кряжа. Глаза его внимательно исследовали долину. Лэнгдон тронулся следом, размышляя о том, что сталось с медвежонком. А Мускава... Сладко почевал рядом с тером на уступе скалы. Ему снилась мать, и медвежонок жалобно скулил во сне.